Глава 11. Сколько ныряющих танков было у Сталина? Историю техники у нас обычно пишут те, кто эту технику делал или был близок к ВПК. Они вполне логично объясняют наши технические решения пути развития отечественной техники. Хотя помимо нашего национального пути могли быть и другие решения тех же задач, Решение ничем не хуже, а порой и лучше, и лежащие совершенно в другой плоскости. Недостатки этого подхода, поверхностное освещение иностранного опыта, эксплуатирует Владимир Богданович. Как признак силы РККА и слабости Вермахта, выставляется и наличие в СССР большого количества легких плавающих танков и отсутствие таких танков в других странах. Вот что написано об этом в последней республике. И четыре тысячи плавающих советских танков вычеркнули, как старенькие. Во всем остальном мире ни одного плавающего танка нет. Вот их-то наше Министерство обороны, видимо, и считает новенькими. В самоубийстве плавающим танкам посвящено очень много места. Видимо, за отсутствием у Владимира Богдановича других смелых теорий в области техники. Цитирую. «Высмеивать наш Т-37А — это примерно то же самое, что называть первый в мире советский искусственный спутник Земли легким и несовершенным, в ситуации, когда ни у кого в мире не было вообще никаких спутников». Над Т-37А нужно не смеяться. Над ним нужно плакать. Возьмем конкретные примеры применения этих танков в финской войне. 142-я стрелковая дивизия, начало декабря 1939 года. Неподавленные огневые точки финнов не дали возможности навести понтонный мост, поэтому переправившиеся подразделения оказались без снабжения. Было решено отправить на плацдарм танки Т-37, но часть из них, ввиду сильного течения в протоке озера Сувантоярви ярви вынуждены были вернуться обратно. А те, кто добрался до противоположного берега, не смогли взобраться на ледяную кромку у берега из-за слабого мотора. Это неудивительно. Мощность мотора была 42 лошадиные силы. Для сравнения, современный автомобиль Fiat Uno имеет двигатель мощностью 45 лошадиных сил. Вооружение танка, один пулемёт 762 мм калибра, было слабым. Броневая защита не позволяла долго находиться под огнем стрелкового оружия противника. В ходе переправы три боевых машины затонули, похоронив в ледяной воде свои экипажи. То же самое произошло, когда в 90-й стрелковой дивизии попробовали применить плавающие танки при форсировании реки Вуоксен-Вирта в начале декабря 1939 года. Для поддержки плацдарма направили роту Т-37 339-го танкового батальона, но успеха они не имели. Пять танков застряли на подводных камнях и препятствиях у самого берега. Один перевернулся, а два оставшихся не смогли выбраться на противоположный берег. В результате в дальнейшем от активного использования Т-37 в бою отказались. Их использовали как пулемет на гусеницах для обороны штабов Иногда для связи. Дмитрий Григорьевич Павлов на совещании при ЦК ВКПБ 14-17 апреля 1940 года, посвященном разбору финской, говорил «Маломощные танки Т-37 не способны ходить по маломальской грязи». Комбриг Пшенников, командир 142-й стрелковой дивизии, на том же совещании также был не в восторге от плавающих танков. Танки Т-38 и Т-37 себя не оправдали. Речь шла о применении плавающих танков, собственно, в стрелковой дивизии. Читатель скажет, так это же зимой в Финляндии. В теплое время года были другие проблемы. Рассмотрим мнение танковых командиров о Т-37 и Т-38 по итогам боевых действий в Польше, в сентябре 1939 года. В отчете о боевых действиях танковых войск Украинского фронта, подписанного комбригом Федоренко, написано «Танки Т-37. Во время передвижения по пересеченной местности, особенно после дождя, танки Т-37 не поспевали даже за пехотой». Боевые качества плавающих танков как средство разведки Командир 22-й танковой бригады Белорусского фронта Лазарев охарактеризовал так. Танки Т-38 совершенно не отвечали возложенной на них задаче проведения разведки. На протяжении всей операции эти машины оказывались позади Т-26. На разведку приходилось отправлять исключительно Т-26, что приводило к распылению сил и снижению боеспособности бригады. Владимир Богданович совершенно напрасно оценивает Т-37 и Т-38 по аналогии с увиденным в 60-х ПТ-76. Поплавок ПТ-76 был сделан на другом уровне технологии и в другую эпоху. Эпоху поголовной моторизации соединений. Сегодня плавают и БМП, и БТР, и даже некоторые зенитные комплексы. В войну БТР плавали как топоры а мотопехота часто ездила на грузовиках вместо БТРов. А основная масса пехоты передвигалась пешком и на лошадях. Плавающие танки конца 1930-х были еще сырыми, конструкция их не была отработана. Как показывают примеры из опыта финской войны, факт наличия или отсутствия т 37 или Т-38 в войсках не означал принципиального изменения их возможностей по преодолению водных преград. Перевозить десант Т-38 не мог. Малое водоизмещение не позволяло перевозить на его Т-38 броне через водные препятствия даже двоих пехотинцев. Перегрузка в 120-150 кг приводила к захлестыванию набегающей волны в люке танка, при выполнении каких угодно маневров на воде. Итог всегда был неизменным. Танк тонул. М. Хобби, 1997, номер 9, страница 34. В результате реку Тайпален-Йокки и озеро Суванто-Ярви в декабре 1939 года форсировали на резиновых лодках или наводя под огнем финских пулеметов и пушек понтоны. Дело было не в легкости или времени выпуска советских плавающих танков. Проблема была в их конструкции и реальных технических характеристиках. Боевая ценность танков Т-37 и Т-38 представляется весьма сомнительной именно из-за вышеизложенных недостатков. А Владимир Богданович традиционно ошарашивает нас с ног версией потери множества советских легких танков. Потому командиры легко с ними расставались, приказывали слить остатки топлива и передать его тяжелым и средним танкам, а легкие взрывать, сжечь, ломать, топить или просто бросать. Во-первых, непонятно, каким топливом могли поделиться с тяжелыми и средними танками, оснащенные автомобильными двигателями Т-37А и Т-38. Средний Т-34 и тяжелый КВ вообще были дизельными. Слить бензин в средние Т-28 и тяжелые Т-35 была возможность только у командиров трех-четырех мехкорпусов РККА. Во-вторых, остается неясным, куда должны были сливать топливо из Т-38 перед их сипукой, ввиду их непригодности к оборонительным боям, командиры стрелковых дивизий, в состав которых штатно входили плавающие танки. Судьба Т-38 подобна судьбе других советских танков летом 1941 года. Они погибали под огнем противотанковой обороны немцев, ломались на маршах, бросались из-за недостатка топлива. Другие страны выставляются Суворовым согласно требованиям патриотической аудитории сирыми и убогими. Выясняется, что в Германии плавающих танков нет и никогда не было. А у нас. Плавающие танки были еще в начале 30-х годов 20 -го века. Мы Германию в этом вопросе почти на столетие обошли. И во Франции плавающих танков не было. И в Британии, прости, Британия, не гневайся на правду, плавающих танков ни перед войной, ни в ходе не создали. Никогда не нужно считать других идиотами. В других странах тоже размышляли над проблемой форсирования рек. И если в результате этих размышлений принимались отличные от нас решения, на это были веские причины. Плавающие танки немцам были совершенно не нужны, так как у них было перпендикулярное решение проблемы, к которому они пришли после длительных опытов и экспериментов. Проблемой форсирования водных преград танками – Немцы занимались еще до сброса Версальских ограничений. В 20-е годы Гросс-Трактор учили плавать. Но начиная с 1936 года немецкие конструкторы сочли, что строительство специальных дорогих плавающих танков, имеющих ограниченные боевые возможности, нецелесообразно. Была принята другая концепция преодоления водных рубежей танковыми подразделениями. Легкие танки «Панцер-1» и «Панцер-2» имели быстросъемные мореходные «Пантоны». В приложении к «Панцер-2» «Пантон» выглядел как лодка с вырезом для корпуса танка. «Пантон» надевался на танк, и грибной винт подключался к ходовой части «Двойки». Средние танки «Панцер-3», про которые Владимир Богданович написал «обыкновенные Т-3» и плавали они не лучше паровоза, и штурмовые орудия «Штук-3» оборудовались аппаратурой подводного вождения ZV, позволяющей преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров с жесткой трубкой-шнорхелем, или 15 метров с гибкой трубой-шлангом и дополнительным насосом. В 1941 году имелось оборудованных таким образом 120 танков «Панцер-3», 40 танков «Панцер-4» и 40 «Штук-3», или быстросъемными комплектами ву позволяющими при установке форсировать водные преграды глубиной до 2,5 метров, до уровня открытого люка башни, через который проводились забор воздуха и эвакуация экипажа в случае появления течи. Комплекты «ВВУ» позволяли буксировать танк «Панцер-3» дну реки без наличия в нем экипажа. Комплектами ВУЛЕ, ВВУ были оборудованы в 1941 году до трети всех Панцер-3 Аусфаш и Аусфьот. Это если потратить деньги на серьезные книги по немецкой технике таких авторов, как Томас Йенц и Вальтер Шпильбергер, и ознакомиться с действительным состоянием вопроса наличия средств для преодоления водных преград. Чтобы не нести чепухи, как это с упоением делает Владимир Богданович на страницах самоубийства. Но фокус в том, что Гальдер ничего не писал про немецкие плавающие танки. Из диссертации в диссертацию наши академики пишут о немецких плавающих танках, ссылаясь на Гальдера. И уже в правительственной газете доказывают, что у Гитлера их было значительно больше, чем у Сталина. А между тем это были обыкновенные Т-3, и плавали они не лучше паровоза. Плавать тройки, конечно, не могли, но по дну их ныряющие Таухпанцер модификации ходили уверенно. Про ныряющие танки и писал Гальдер в своем дневнике. Откроем второй том и читаем, страница 26, запись от 1 июля. Цитирую. Может быть подготовлено танков-амфибий. Около 100 танков Т-3 и 20 танков Т-4. На странице 35. Танки-амфибии на 1 августа 1940 -го. 90 танков Т-3 с 37-мм пушкой. 10 танков Т-3 с 50-мм пушкой. 28 танков Т-4. Главнокомандующий требует 180 танков-амфибий. Максимальная глубина воды, допустимая для амфибий до сих пор, 7 метров. Необходимо 15 метров. Насчет отсутствия упоминания плавающих танков Владимир Богданович просто солгал. Написал про них Франц Гальдер на странице 104. 52 плавающих танка-амфибии. Плавающие – это «Швимпанцер-цвай». «Двойка» с возможностью установки понтона с винтами. Мало знает Суворов, и от этого все беды. 22 июня 1941 года у немцев было четыре типа танков. Запомнить легко. «Панцер-1», «Панцер-2», «Панцер-3», «Панцер-4». От того, что в наших пишущих машинках не было вражеских букв, мы были вынуждены называть эти танки по-нашему. Т1, Т2, Т3, Т4. Так проще. Так прижилось. Характеристики этих танков в любом учебнике, в любом справочнике, в любом музее. Какой из этих четырех плавающий? Из этих четырех никакой. Поскольку типов танков было не четыре, а гораздо больше. Были еще модификации базовых образцов. Ныряющие модификации панцер камп 3 и 4 назывались У-Панцерс или Таух-Панцерс, например, таух Panzer 3 Плавающие двойки – Швим-Панцер-2. Огнеметные двойки назывались Флам-Панцер-2 -panzer Фламинго, Panzerkampfwagen 2 f зондер крафт 122 Впервые в войне с СССР ныряющие танки были применены при форсировании буга в первый день войны. Об этом написал Гудериан. В 4 часа 15 минут началась переправа через Буг передовых частей 17-й и 18-й танковых дивизий. В 4 часа 45 минут первые танки 18-й танковой дивизии форсировали реку. Во время форсирования были использованы машины, уже испытанные при подготовке плана «Морской лев». Тактико-технические данные этих машин позволяли им преодолевать водные рубежи, Глубиной до 4 метров. Гудериан. Воспоминания солдата. Смоленск. Русич. 1999. Страница 210. Переход рек по дну практиковался и далее, например, при форсировании нижнего течения Днепра. Применены немецкие танки с устройствами подводного хождения в реальном июле 1941-го, были именно так, как описывает Владимир Богданович применение плавающих танков. «Лучше не с нашей стороны, а со стороны противника, откуда меньше ждут. И в этой ситуации цена легким плавающим танкам круто взвинчивается. Если два, три, пять, десять таких танков ночью переплыли реку в стороне от моста и внезапным рывком с тыла захватили его то это может решить судьбу целой операции, а то и всей войны. 3 -го 10 -го июля 1941 года взвод ныряющих танков «Панцеркампваген-3» с 37 миллиметровыми пушками под командованием лейтенанта Энгельгарта из 3-й танковой дивизии были применены в районе Сборова. Для удержания плацдарма взвод Энгельгарта переправился через Днепр в районе Озерище глубина реки составляла в этом месте 3,5 метра. Ситуация усугублялась болотистым берегом реки. В ходе боев за плацдарм один из танков был поврежден, и при оставлении пласдарма его пришлось взорвать. Как мы видим, даже поддержка плацдарма полновесным средним танком с противоснарядным бронированием не помогла. Но этот пример показывает, что танки с оборудованием подводного хождения могли применяться в боевых условиях по той же модели, которую Суворов предлагает для плавающих танков. Немцы предпочитали не делать плавающие танки с заметно просевшими относительно обычных характеристиками, а давать обычным танкам возможность преодолевать реки, сохраняя при этом боевые характеристики линейных танков на суше. И это было осмысленной позицией, а не следствием промахов инженеров или тактиков. Не разрабатывая с середины 30-х своих плавающих танков, немцы получили в свое распоряжение опытные образцы чехословацкого плавающего танка F4H. Чехи разрабатывали этот танк с 1937 года, но испытывали его уже немцы в 1939 -м. F-4H имел массу 6,5 тонн, экипаж 3 человека, вооружение из одного пулемета. Двигатель мощностью 120 сил, в скобках заметим, втрое более мощный, чем на Т-38, сообщал танку скорость 45 км в час на суше и 9 км в час на воде. Танк, несмотря на то, что его улучшенный образец F-4M, развил на воде скорость 11,5 км в час, немцам не понравился, и оба опытных образца были разобраны. Не вызвали у немцев энтузиазма и доставшиеся им летом 1941 года трофеи советские плавающие танки Т-37А, Т-38 и Т-40. Они были испытаны в Куммерсдорфе, в том числе на воде. Но приказа о массовом использовании захваченных плавающих танков советского производства не последовало. Сумрачный немецкий гений шел своим путем. В конструкцию новых танков, серийных «Тигров» и «Пантер», изначально закладывалась возможность преодоления водных преград по дну. Нет также и данных о стихийном использовании Т-37А и Т-38 немецкими частями на фронте. Есть множество снимков Т-26, БТ, Т-34, КВ, КВ-2 с немецкими опознавательными знаками. Есть один снимок Т-28 с олеповатым крестом на башне. Даже Т-60, используемый немцами в качестве тягача для 7,5-сантиметровой Ляйк-18 или ПАК-40. Если предположить, что руководители Третьего рейха умственно отсталые – то что мешало использовать танки рядовым солдатам вермахта? Это никак не запрещалось. Пехотные дивизии вермахта часто самостоятельно использовали трофейные машины. Захватывали, использовали, пока танк был исправен и хватало горючего, потом бросали. Но ни одного снимка плавающего чудо-оружия, используемого в немецких пехотных или танковых частях. Если в отношении Германии с Суворовым было продемонстрировано простое незнание предмета, то Британии, родине танков, следует гневаться на неправду. Во-первых, Англия — это еще и родина плавающих танков. В самом конце Первой мировой войны был создан плавающий танк Марк-9, представлявший собой ромб с укрепленными на бортах и лобовой части цистернами, служившими поплавками. Над рубкой Марк-9 — Закрепили короб с воздуховодными трубами. Бортовые двери были герметизированы. Движение на воде осуществлялось с помощью перематывания гусениц. Однако испытания танка были проведены в день перемирия, и дальнейшие работы были прекращены. Во-вторых, англичане пробовали повышать плавучесть обычных танков с помощью съемных понтонов. Такие понтоны существовали, например, для «Крусейдера». В-третьих, в Англии были созданы и специализированные плавающие танки. Танкетка викерс Карден Ллойд А4 выпускалась в плавающем варианте для разведки. Машина с корытообразным корпусом, поплавками из бальзы, приводилась в движение на воде винтом и вооружалась одним пулеметом Викерс. Эту амфибию образца 1931 года можно увидеть в музее в Кубинке. Танкетка была закуплена в Англии вместе с другими образцами военной техники, в частности обычной, не плавающей танкеткой «Карден Ллойд Марк 6». Так что Владимиру Богдановичу можно вернуть совет, который он дал Анфилову с Гореевым, посетить музей и посмотреть, какая страна была родиной слонов. История советских плавающих танков началась с закупки в 1931 году английских плавающих танкеток. Сначала по мотивам английской машины был создан плавающий танк Т-33. После изменения подвески с системой Карден-Лойда пружины Хорсмана и усиления бронирования в 1933 году появился Т-37. Форма корпуса осталась практически идентичной плавающему Карденлойду. Любой посетитель музея в Кубинке может увидеть похожесть экспонирующегося там Т-37А и амфибийной английской танкетки. Так что первый советский спутник Т-37 имел незаслуженно забытого Суворовым английского прародителя. Амфибийные Карденлойды получили отклик и в других странах. Например, в Польше был создан плавающий танк «Пзинш-130», испытанный в 1936 году. Танк весом 3,92 тонны приводился в движение 95-сильным двигателем и вооружался одним пулеметом, который предполагалось заменить на 20 миллиметровую пушку. Вход в воду и выход из нее облегчался на польской амфибии тем, что передача вращающего момента на гусеницы не отключалась при отборе мощности на винт. От серийного производства многообещающей машины поляки отказались по финансовым соображениям. Оба опытных образца попали в 1939 году в СССР и получили высокую оценку наших специалистов. Тем более легкомысленным было бы считать, что США, страна, армия которой производила Масштабные десантные операции обошлась без плавающих бронированных машин. Началась их история с публикации в журнале Life в 1937 году. Статья описывала амфибию «Аллигатор», построенную на собственные деньги сыном и внуком полковника Роблинга, автора проекта «Бруклинского моста». Публикация заинтересовала руководство Корпуса морской пехоты Но первоначально ВМС отнеслись к аллигатору без энтузиазма, и только в октябре 1939 года Роблингам был заказан военный вариант их амфибии. В начале 1941 военный вариант амфибии Роблингов прошел испытание, и в мае 1941 го было сформировано первое амфибийное подразделение. Машины Роблингов получили официальное наименование ЛВТ – Landing Vehicle Tract. Впервые аллигаторы были применены в бою в августе 1942 года на Гуадалканале. Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что амфибии роблингов, в отличие от Т-37 и Т-38, изначально предназначались для доставки десанта. Отсюда их весьма внушительные размеры. Позднее амфибии разделились на два типа – на амтраки, в буквальном переводе амфибийные грузовики, и амтанки, амфибийные танки. Последние не несли десант, а получили вооружение в виде башни от легкого танка М3 «Стюарт» с 37-мм пушкой. Впервые амтанки были применены в феврале 1944 года на атолле «Кваджалейн». Эту историю Владимир Богданович описал так. Под закат войны в 1944 году в США появились огромного размера плавающие бронетранспортеры. Некоторые из них имели башни легких танков. Это были надежные машины, они имели отменную плавучесть. Но все же это не танки, и танками их никто не называл. Как мы видим, не под занавес войны на Тихом океане, а в ее разгаре, и танками их называли ам-танками, амфибийными танками. Чисто американской разработкой было устройство Т-6, представлявшее собой съемные понтоны для М4 «Шерман». Фактически американцы шли по немецкому пути. Такая идея ранее была использована в Германии для танков «Панцер-2». Было изготовлено около 500 комплектов Т-6 впервые примененных на Окинаве в апреле 1945 года. Еще одна конструкция, устройство Т-12, представляла собой два стандартных 15-тонных инженерных понтона, прикрепленных по бортам к Шерману. Это устройство было принято как вариант переделки, осуществимой в полевых условиях. Не прошли американцы и мимо изготовления комплектов позволяющих танкам форсировать не очень глубокие водные преграды вброд. Для этого на танке устанавливались короба, обеспечивающие забор воздуха для двигателя и выхлоп отработанных газов выше башни. С таким устройством Шерман мог форсировать реки глубиной до 2 метров, когда вода доходила танку до основания башни. Таким образом, можно сделать вывод, что господствующим направлением работ по обеспечению форсирования водных преград танками, было создание тех или иных устройств для стандартных танков. Либо это были съемные понтоны, либо это были устройства для преодоления глубоких бродов на пределе высоты корпуса танка, либо устройства подводного хождения. Последние стали общепринятым средством в наши дни. Стремление идти путем доработки серийных танков было легко объяснимо. Когда река оставалась позади, пехоте нужна была боевая единица, не уступающая линейным танкам. Специализированные амфибии США не были легкими разведывательными машинами, подобными Т-38. Это были крупные гусеничные машины для перевозки десанта или огневой поддержки высаживающихся войск. Так или иначе, никакого презрения к форсированию рек танками в других странах не наблюдается. Велась интенсивная работа, но в отличном от советского танкостроения направлении. И считать инженеров других стран дураками не следует. У них были веские основания идти именно этим путем, и они добились на этом поприще впечатляющих результатов. Были и другие, альтернативные легкому плавающему танку решения. Точно так же, как форсировали реки на резиновых лодках и понтонах, или вели разведку с помощью мотоциклов и джипов, задачи поддержки войск на плацдармах решали небронированными автомобилями-амфибиями. Разведывательной или транспортной машине совсем не обязательно иметь лобовую броню тигра. Можно из набора качеств амфибии пожертвовать неподвижностью, неплавучестью, а защищенностью. С 1936 года фирмой Rainmetal Borsik AG Разрабатывалась небронированная плавающая машина на гусеничном шасси, получившая название LVS Landwasser Schlepper, буквально наземноводный трактор. Водоизмещающий корпус был разработан фирмой «Заксенберг». Машина получилась весом 18 тонн, оснащалась 300-сильным танковым двигателем Майбах SHL 120TR. Экипаж составлял 3-5 человек. Машина могла брать на борт до 20 пассажиров. В 1940-41 годах была построена 21 амфибия ЛВС. Летом 1941 года эти машины использовались на Восточном фронте. Принцип применения соответствовал названию. Машина перетаскивала на специальном трейлере грузы через реку. Штатно ЛВС мог перемещать через реки такое внушительное сооружение, как 18-тонный полугусеничный тягач «Зондеркрафтфарцойк-9». Экипаж «Зондеркрафтфарцойк-9» во время путешествия через реку мог найти себе пристанище в кабине шлеппера. В 1942 году немцы попробовали развить идею ЛВС в создании машины под названием «Панцер-Ф» с использованием ходовой части танка «Панцеркампфаген-4» панцер F должен был переводить на себе танк через реки, но были построены всего два прототипа. Дальнейшее развитие амфибий пошло по пути дальнейшего упрощения конструкции. Вместо гусеничного предпочли автомобильное шасси. К тому же плавающий автомобиль получался дешевле танка амфибии, и благодаря этому мог выпускаться большими сериями, чем 4000 экземпляров Т-37 и Т-38. Как реализация идеи армейского автомобиля-амфибии, в Германии было выпущено 14276 Schwimmwagen с использованием агрегатов Volkswagen жук Автомашине была придана форма лодки. Для движения по воде использовался опускающийся винт. Привод на все четыре колеса и широкие шины обеспечивали Schwimmwagen хорошую проходимость. Машине массой 1362 килограмма хватало двигателя мощностью 25 лошадиных сил. В войска машина начала поступать в 1942 году. Швеймваген оснащались разведывательные подразделения дивизии Вермахта, саперные части. В США была реализована та же идея. Было выпущено 12 785 автомобилей-амфибий Ford GPA. Эти американские водоплавающие были построены на базе армейского джипа. Силовая установка была идентичной, использованной на знаменитом Виллисе. Кузов машины выглядел как лодка плоскодонка с нишами для колес. Форд GPA, полученные по Ленд-Лизу, использовались Красной Армией при форсировании Днепра, Одора, Озер в Прибалтике форсировались с помощью небронированных американских плавающих автомобилей и более серьезные преграды. 22 августа 1944 года в полосе наступления Третьего Украинского фронта был форсирован Днестровский лиман с использованием батальона колесных амфибий. Это был 252-й батальон амфибий. Основная часть десанта была высажена ночью, а утром, когда начались контратаки против Плацдарма, было сделано следующее. Для оказания поддержки десанту начал переправляться через Лиман своим ходом 252 батальон амфибий, а на паромах, шедших на буксире у катеров, были переброшены две роты 3-го гвардейского мотоциклетного полка и три танка Т-34. Сборник материалов по изучению опыта войны — Выпуск номер 16, Москва, Военный СДАТ 1945 год, страница 156. Помимо автомобилей и амфибий на базе джипа, в США были сконструированы и более вместительные машины на шасси стандартного армейского полноприводного грузовика. Это GMC-353, более известный как ДАК. Масса машины с колесной формулой 6х6 составляла 9105 кг. Она вмещала 25 человек или 2350 кг груза. На воде в движение ДАК приводил грибной винт в тоннеле на корме. Машина могла действовать в зоне прибоя при высоте волн до 3 метров. Дебютом новых амфибий стали операции в Новой Гвинее и Бугенвиле, когда 451-я амфибийная транспортная рота доставила 2500 тонн боеприпасов и продовольствия в Бугенвиль за один день. Впервые в Европе дак были использованы в ходе высадки на Сицилии в 1943 году. Активно участвовали эти транспортные машины и в ходе высадки в Нормандии. Они выполняли исключительно важную роль. Слабо бронированная машина с пулеметом, по большому счету, недорого стоит. А вот более двух тонн боеприпасов, продовольствия, топлива или почти что взвод солдат для сражающихся на плацдарме войск — это ощутимая поддержка. А Владимир Богданович, как обычно, продемонстрировал свой узкий кругозор и слабое знание матчасти. Причем его, как всегда, еще и понесло. Самоубийство. Тогда перед ними 41 тысяча рек. По 227 рек на каждый танк который плавать не умеет, и еще озера. Густота речной сети в европейской части СССР 0,25-0,35 километров на квадратный километр, то есть 250-350 тысяч километров рек на каждом миллионе квадратных километров территории. Вот бы стратегам прикинуть, сколько миллионов квадратных километров они намерены оттяпать и сколько рек на этих миллионах. И как их форсировать, не имея ни одного плавающего танка? Безумству храбрых поем мы песню. Германская армия была отсталой к войне, катастрофически не готовой. Решение Гитлера напасть на Советский Союз без подготовки выдает храбрость профана. Решение форсировать десятки тысяч рек без плавающих танков это не смелость, а самоубийственное безумие. Не знаю, как у других, но у меня сразу возник встречный вопрос: А как форсировала эти любовно подсчитанные реки и озера Красная Армия в 1943-44 годах, также не имея плавающих танков? Мне-то ответ известен: использовались традиционные лодки, понтоны, лендлизовские Ford GPA и GMC-353 DAC, герметизация линейных 34-к. Единственный прецедент использования плавающих танков – это форсирование Свири в 1944 году. Все остальные реки форсировали без помощи плавающих бронированных машин. Но что думает Владимир Богданович? По его логике, к наступлениям 1943-1944 годов Красная Армия так катастрофически не готова, как и Вермахт в 1941. И все операции советской армии 1943-1945 годов – это самоубийственное безумие. Не на плавающих танках свет клином сошелся. Важнее после форсирования реки переправить тяжелую технику, танки, артиллерийские орудия для развития наступления. Водные преграды преодолевались вермахтом в 1941-1942 годах, и Красной Армией в 1944-45 годах инженерными средствами, понтонами и сборными мостами. У немцев в 1941-м не было 4000 плавающих танкеток, но были понтонные парки, сборные металлические мосты. И на фотографиях лета 1941-го можно увидеть взорванный мост у Кременчуга и рядок лодок с настилом у основания опор. Немецкий понтонный парк Б в действии, или взорванный пролет моста у Кривого Рога, который перекрыт ажурной металлической конструкцией с неудобно варимым названием «Кагерат». или сооруженный 49-м саперным батальоном Металлический мост через березину, по которому едет танк Т-3. Инженерные средства не пользуются популярностью в музеях. Гораздо большее внимание привлекают пушки, танки. Но именно угловатые алюминиевые лодки, причудливые фермы с растяжками были теми средствами, которыми Вермахт преодолевал многочисленные реки по дороге к Москве, Ленинграду и Киеву. Точно такие же средства прокладывали Красной Армии путь к Берлину. В вышеупомянутой операции по форсированию Днестровского лимана основную часть людей и техники перебросили инженерными средствами. К 23 часам 15 минутам 21 августа на плавучие средства первой группы в Кологлее было погружено 2318 человек, 29 минометов, 82 и 120 миллиметровых, 18 орудий 45 и 76 миллиметровых, 3 танка Т-34, 12 автомашин, 18 мотоциклов. На вторую группу высадочных средств в Роксоляпах погрузка техники и посадка войск были закончены к часу 10 минутам 22 августа. На борт было принято 1216 человек, 12 минометов 82-мм, 20 орудий 45 и 76-мм, 64 лошади. Сборник материалов по изучению опыта войны Выпуск номер 16, Москва, военный сдат, 1945 год, страница 152. Плавучими средствами были лодки, понтоны на буксире у катеров. Я написал эту главу не для того, чтобы выставить инженеров и конструкторов СССР глупцами, а РККА, армией, вооруженной барахлом. Я лишь категорически против того, чтобы выставлять идиотами армию, с которой мы воевали долгих, 1418 дней Большой войны. В 1941 году у немцев были серьезные наработки в области форсирования танками водных преград. Поэтому изображать их беспомощными ввиду отсутствия легких плавающих танков совершенно бессмысленно. Они форсировали множество рек на пути к Москве и Ленинграду. Напротив, Т-37, Т-38 представляли на 22 июня 1941 года весьма сомнительную ценность как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Фактически, машины Острова стали лишь полигоном, на котором была отработана конструкция легких танков на базе автомобильных агрегатов, наследники которых защищали осенью-зимой 1941 года подступы к столице, а затем воевали на разных фронтах долгие четыре года войны.